Глава седьмая. Дуновение пустоты. Деперсонализация в литературе и философии. Эпиграф. Если бы двери восприятия были чисты, все предстало бы человеку таким, как оно есть, бесконечным. Уильям Блейк. Идея о том, что реальность субъективна и определяется нашим восприятием, довольно древняя. Будда говорил «Мы то, о чем мы думаем. Все, чем мы являемся, возникает из наших мыслей. С их помощью мы создаем мир». Вполне понятно, что при деперсонализации, серьезном нарушении мыслей и чувств, относящихся к индивидуальному «я», меняется весь мир людей, страдающих этим расстройством. Пока остается нетронутым то, что однажды было принято как само собой разумеющееся, человек может чувствовать. Все, во что он когда-либо верил, можно восстановить до исходного состояния или создать заново. Чувствуя измененность или отсутствие своего «я», люди могут попасть в совершенно иной мир. Столкновение с подобным может принимать разные формы, даже облик духовного пробуждения, но иногда оно порождает беспокойство экзистенциальные размышления или, в некоторых случаях, произведения искусства. Веками отчуждение, изоляция и изменение восприятия служили темами для художников, а в наше время служат и для современных. На знаменитой картине Эдварда Мунка «Крик» изображена суть личного переживания ада и отстранения от всего, что находится за пределами собственного «я». Яркие и безумные интерпретации реальности в творчестве Винсента Ван Гога долго считались последствием употребления популярного токсичного алкогольного напитка абсента и, возможно, наличия биполярного расстройства. Некоторые современные исследователи считают, что художник страдал височно-долевой эпилепсией, которая определенно связана с деперсонализацией. По их словам, это расстройство могло повлиять на творческую манеру – Экспрессионизм недвусмысленно набекает на дереализацию. В 20 веке сюрреалисты, такие как Рене Магрит и Сальвадор Дали, изображали реальность за пределами обыденного ультрареалистическим способом с помощью наложения друг на друга узнаваемых объектов или фантастических ландшафтов. Отчуждение, отрешенность, глубокое понимание бесконечного и вечного присутствуют и в книгах, от Библии, пьес Шекспира и романов Достоевского, до текстов современных поп-песен. Однако в живописи и философии деперсонализация также занимает отдельное место. Подобно художественному образу сатаны, ее таинственный лик скрывается за множеством имен и форм, нужно только знать, где искать. Библиотека самых известных произведений о деперсонализации удивляет разнообразием входящих в нее текстов, имеющих большое количество расхождений. Подходящая отправная точка книга, из которой Людовик Дуга позаимствовал имя для предмета своих исследований. Это за журнал Антим Анри Фредерика Амьеля 1821-1881. Этот личный дневник таинственного профессора швейцарского университета, посмертно опубликованный в 1882 году, — одна из великих загадок в литературе. Больше 30 лет Амьель день за днем записывал свои самые сокровенные мысли и наблюдения на многие темы, включая вопросы европейской культуры, политики, религии, женщин и собственной личности — Всего он сделал более 17 тысяч записей. Перед смертью Амьель попросил своих друзей, в числе которых было несколько писателей и литературных критиков, найти какое-либо применение своему объемному труду. В результате получилась сокращенная, состоящая из двух томов, книга, которая заняла уникальное место в аналах психологии и философии. Вопреки ожиданиям некоторых, Дневник Амьеля вовсе не о том, как одинокий мыслитель постепенно впадает в безумие. Наоборот, это подробные записи о человеке, чья жизнь никогда не выходила за рамки обычной, так как никогда обычной и не была. Говоря словами автора, с 16 лет он страдал деперсонализацией. Анри Фредерик Амьель родился в семье французов в Женеве. Там он жил и работал всю жизнь. Когда он был подростком, его родители, им тогда было за 30, умерли. Анри жил с родственниками, был грустным и подавленным, что неудивительно, проявлял значительный интерес к религиозным идеям, в частности, к альвинизму, который был распространен в Женеве. Взрослея, он много путешествовал. На него повлияли многие мыслители прошлого, включая Руссо и Гегеля. Закончив учебу в Гейдельберге и Берлине, Амьель вернулся домой. Пока по всему континенту гремели перевороты, Женева была тихой гаванью для таких людей, как Амьель. С его потенциалом он мог внести вклад в политическую, философскую и научную мысль того времени. Начало его карьеры было многообещающим. Он стал победителем открытого конкурса и получил должность профессора французской литературы в престижной Женевской академии. Всего четыре года спустя, 28-летним, он был повышен до профессора моральной философии. В те времена это был быстрый путь к академическому успеху и идеальные условия, в которых будущие философы и писатели могли найти время, чтобы довести до совершенства свои мысли и погрузиться в научный труд. Однако для автора дневника престижная работа в академии стала не счастливым началом, а тупиком. Со временем, спустя годы, его друзья и знакомые стали интересоваться, в чем же было дело. Амьель умел четко выражать свои мысли, был необычайно умен и даже общителен, но проходил год за годом, а из кладезя возможностей не рождалось ничего, кроме сухих лекций, ничем не примечательных стихов и иногда литературной критики, которая снова подтверждала его талант. Самый близкий его знакомый критик Эдмон Шеррер позже вспоминал: лишь об одном мы жалели, мы не понимали, как столь щедро одаренный человек оказался неспособным выдать ничего, кроме банальностей. Скрытый от друзей Амьеля, ответ на вопрос все это время содержался в его дневнике. Он неожиданно вызвал большой интерес, в частности, у ведущих психологов того времени, будучи чем-то доселе невиданным, истории болезни длиной в жизнь, принадлежащей определенному типу личности. С помощью выдержек из этого текста можно было бы подтвердить множество возникающих в области психологии теорий. Как считал Дуга, Амьель страдал отстраненностью, деперсонализацией. Согласно Пьеру Жанне, у философа, по всей вероятности, проявлялись признаки психостении и характерного для нее «сантимон комплитют чувство чувства неполноценности, недостаточности. Для остальных Амьель был своего рода последователем редкого сочетания христианства и буддизма. Однако в целом его записи отражают его личную жизнь – и свидетельствуют о нерешительности и наличии нарушений, причиной которых очень часто бывает деперсонализация. Деперсонализация у Амьеля редко проявлялась в виде анимелости или недостатка чувств. Он умел глубоко чувствовать. Но одна главная тема пронизывает весь его дневник. Мир и все в нем, включая его личность, ощущаются как нереальные не имеющие под собой основания, бессодержательные. Амьель заключил, что истинная реальность за пределами обыденного мира состоит из вечного, бесконечного Бога. Он объяснял, чем больше исчезает собственное «я», тем ближе становится человек к истине и Богу. С точки зрения теологии подобные мысли вовсе не новы. Об этом говорят буддисты, индуисты и некоторые современные приверженцы Нью-Эйджа. Но выводы, которые сделал Амьель, появились не вследствие медитации или религиозного образования. Он ощущает отсутствие собственного «я», и иногда это превращается в иллюзорную, но искренне переживаемую связь с бесконечным. Он красноречиво объясняет важность этой определенно неевропейской точки зрения, но не всегда можно понять. Пытается он убедить читателя или себя. И будь всем, не будучи ничем. Еще в раннем периоде Амьель пишет в своем дневнике, обезличиваясь: "Давай Богу войти в тебя, как воздух входит в пустое пространство, признавая свое эгоистическое я только за сосуд" содержащий божественную сущность. Большая часть его заметок написана не в столь нравоучительном стиле, он не так уж упорно пытается обосновать чувство пустоты, которое не в силах с себя стряхнуть. Размышляя о своей послеобеденной встрече с приятелями, представителями интеллигенции, Амьель делает более характерное для своей манеры тонкое наблюдение». Не существует ничего скрытого от нас в большей степени, чем иллюзия, которая живет с нами изо дня в день, и наша самая большая иллюзия заключается в том, что мы думаем, что мы те, кем себе кажемся. При том, что большую часть письменных заметок Амьеля много цитируют, а писатели и ученые продолжают пользоваться ими и в наши дни, его дневник раз за разом убедительно свидетельствует о том, что, в первую очередь, Он переживал хроническую деперсонализацию на протяжении всей жизни. Поэтому лучше всего передать историю Амьеля можно через выдержки из его дневника. «Я не могу найти слов, чтобы описать то, что я чувствую. Мое сознание замкнуто в себе. Я слышу, как бьется мое сердце и как проходит моя жизнь». Мне кажется, я превратился в статую на берегу реки времени, как будто я зритель какой-то мистерии и перестану им быть, только когда стану старым или неспособным жить далее. Можно сказать, что я зритель, наблюдающий за молекулярным вихрем, который люди называют человеческой жизнью. Я осознаю непрерывное превращение, непреодолимое движение бытия, которое происходит внутри меня — И все эти явления, происходящие со мной, приоткрывают окно загадок этого мира. Что это? То, что постоянно находится между настоящей жизнью и мной. Что за стеклянный экран встал между мной и наслаждением, владением, возможностью контакта с вещами, оставляя мне только роль наблюдателя? Ложный стыд, вне всяких сомнений. Мне было стыдно чего-либо желать. Фатальные последствия застенчивости, осложненные иллюзиями ума. Страх тоже сыграл здесь не последнюю роль. Страх перед тем, что я люблю, губит меня. Такое настроение во многом отражает состояние некоторых людей, страдающих хронической деперсонализацией, чьи роботизированные действия связаны с подавлением Желанием действовать выглядеть нормально, будучи в страхе, что их творческие порывы, эксцентричность и странное поведение могут на самом деле быть симптомами безумия или позволить другим обнаружить их скрытое умственное расстройство. В результате многие люди с деперсонализацией ведут свою жизнь гораздо скромнее, чем могли бы. Для Амьеля работоподобное поведение — это способ двигаться сквозь рутину работы и занятий словесностью, которые никогда не выходят за пределы дневника. В 1880-х Амьель в результате навязчивой рефлексии начинает выражать разочарование из-за недостаточности своих достижений. «Я боюсь славы». Поэтому все литературные очерки, которые я опубликовывал, Это ничто что иное, кроме как исследования, игры, упражнения, целью которых было испытание себя. Я как будто играю гамму, проигрываю все ноты на инструменте вверх и вниз, я тренирую руку, чтобы быть уверенным в ее способностях и навыке, но сама работа по-прежнему не выполнена мои усилия заканчиваются, и, будучи удовлетворенным своей возможностью действовать, я никогда не перехожу к желанию действовать. Я постоянно приготовляюсь и никогда не перехожу к выполнению, и моя энергия растворяется в бесплотном любопытстве. Я понимаю себя, но не одобряю. К несчастью для этого мягкого, чувствительного человека хроническое самосозерцание не внушила ему уверенность и веру в себя, в свой ум и проницательность, а лишь привело к одиночеству, сожалениям и внутренним противоречиям. Часть дневниковых записей восхваляет ценность смерти «я», в то время как в других записях он порицает свою недостаточную амбициозность, нехватку мотивации и посредственность своих достижений в мире науки и литературы. Из-за этого раздвоения между земными устремлениями и вечным соединением с Богом без сохранения собственного «я» философ оказался на всю жизнь запертым в состоянии аналитического паралича. Амьель превратился в дотошного перфекциониста. Поскольку он не мог написать совершенный роман, он не писал никакого. Он так и не женился, поскольку не мог найти себе идеальную жену при этом его преследовали мысли о бытии как таковом, убежденность в том, как мало его жизнь значит в этом мире, ведь он никогда по-настоящему не чувствовал себя его частью. Миссис Хэмфри Уорт, известная писательница того времени, которая переводила работы Амьеля, в 1906 году говорила в своем вступительном слове У Амьеля были определенные черты характера, которые делали его успех невозможным, которые сводили на нет его силы, его знания, его ум и обрекали его на бесплодие и провал, по крайней мере в том, что касалось его публичных выступлений. Все эти милые тропинки, идущие через царство знания, на которых многие из нас обрели убежище и источник счастья на всю жизнь, привели Амьеля прямиком в дебри абстрактного теоретизирования. Возможно, это так, но в записях философа прослеживаются самоосмысление и искренность исключительно высокого уровня. В мае 1880 года Амьель писал «Неприспособленность вследствие либо мистицизма, либо некого оцепенения, утонченности или презрения – это несчастье, характерная черта моей жизни» я не смог приспособить себя к чему-либо, удовлетвориться чем бы то ни было. У меня никогда не возникало столько иллюзий, сколько необходимо, чтобы пойти на слишком серьезный риск. Я использовал само понятие «идеал», чтобы быть свободным от каких-либо связей. Так же было и с женитьбой. Меня устроило бы только само совершенство, но, с другой стороны, я не стоил совершенства. Таким образом, Не находя удовлетворения в чем бы то ни было, я старался избавиться от желаний, посредством которых все порабощает нас. Независимость была моим убежищем, отстраненность — моим бастионом. Я прожил безличную жизнь в миру, но не в миру, думая о многом и не желая ничего. Это такое душевное состояние, которое соответствует тому, что женщины называют разбитым сердцем. И это на самом деле так, поскольку и у того состояния, и у этого есть одна общая черта — отчаяние. Когда знаешь, что никогда не сможешь обладать тем, что ты мог бы любить, и что не сможешь довольствоваться ничем меньшим, что ты, образно выражаясь, оставил этот мир, отрезал золотой локон, расстался со всем, что составляет человеческую жизнь, иллюзией, говоря другими словами, беспрестанной попыткой двигаться в направлении очевидно достижимого конца. Для Амьеля, по сути, не было выхода в самообмане, которым нормальные люди пользуются ради выживания и достижения земных целей в угоду собственному эго. Для него было невозможным день за днем играть свою роль в мире, который казался ему бессмысленным и нереальным. Ближе к концу почти тридцатилетней летней истории философских заметок, в 50 с лишним лет Амьель делится с читателями озарением о состоянии своего ума в течение всей жизни. «С 16 лет я уже умел смотреть глазами слепого, которому только что сняли катаракты, то есть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 Сумасшествие составляет невозможность вернуться к своему равновесию после странствования в чуждых формах, после дантовских посещений невидимых миров. Сумасшествие состоит в невозможности судить самого себя и остановиться. Мне же кажется, что мои умственные превращения суть только философические опыты. В этом абзаце Амьель непреднамеренно дает имя, состоянию, которому посвящена наша аудиокнига. При этом он демонстрирует стремление к исследованию реальности, еще одна черта этого расстройства. Людовик Дуга и другие, взяв на вооружение этот термин, так хорошо подходивший всем их пациентам, подобным Амьелю, приняли все то, что он написал, довольно буквально. Доктор наук Немия пишет. Приведенные здесь заметки из дневника, особый интерес представляет собой то, что Амьель понимает, что его способность к анализу собственного состояния сохраняется при измененном самовосприятии и восприятии мира. Он также осознавал, что неважно, насколько странные ощущения ему приходилось испытывать, сохранение способности к самонаблюдению позволяло четко отличать их от безумия. Анализ собственного восприятия помог Амьелю открыть для себя суть клинического проявления деперсонализации. Она остается центральным элементом в современной концепции этого расстройства. У пациентов есть выраженное и стойкое понимание нарушения своего восприятия реальности. Видимо, при деперсонализации повышается уровень психической энергии, затрачиваемой на наблюдение нашего «я», за самим собой, ментальной функции, на которой зиждется способность к пониманию сути. Некоторые психиатры того времени предполагали, что Дуга и прочие воспринимают записи Амьеля слишком буквально. Они считали, что дневник – скорее философский труд, чем описание симптомов заболевания. Однако пациенты, которые ощущали все аспекты этого состояния, меняющего жизнь, не согласились бы с таким утверждением. Психиатр Елена Безубова, которая занималась изучением деперсонализации в России, наблюдала более ста пациентов, стала общепризнанным авторитетом в русскоязычной литературе по многим вопросам, касающимся происхождения депрессии и отстраненности. Она отмечает. «Амьель пишет о вещах, которые являются основными психопатологическими аспектами деперсонализации», экзистенциальной сути этого переживания. Это одно из немногих, если не единственное состояние, которое приоткрывает основную первоначальную ткань бытия, ощущение этой ткани, ее переживания. Трагедия в том, что деперсонализация проявляется в негативной форме, в ощущении отсутствия подобном фантомной боли после ампутации, которая продолжает напоминать о том, что у нас было и чего мы лишились. При деперсонализации человек не знает точно, чем именно он обладал, но продолжает ощущать утрату этого чего-то. Вот почему при деперсонализации можно переживать такую безнадежность, бессмысленность. Нельзя подобрать слов, чтобы выразить это состояние потому что в языке буквально нет таких слов. Тем не менее, Амьель и те, кто был после него, смогли описать это расстройство настолько точно, насколько позволяет язык, и то, что зачастую кажется некоторой высокой словесностью или апатичным саможелением, на самом деле понятно, содержательно и весьма утешительно для тех, кто пытается облечь в слова свои собственные противоречивые ощущения. Ирония в том, что с помощью дневника Амьеле смог полностью осознать некоторые моменты, которые ускользали от него всю жизнь. На сегодняшний день он хорошо известен в Европе, а во Франции даже есть улица, названная в его честь. Еще важнее, что его записям о деперсонализации и необъяснимом, безличном соединении с бесконечным, хорошо это или плохо, суждено было повториться в других, самых разных работах следующего столетия. Тема утраты собственного «я» в XX веке, когда об этом заговорит множество новых голосов, станет еще интереснее массовому читателю.